глава 16 московская битва черный арестанский вагон подогнали на запасные пути николаевского вокзала к часу дня московский конвой Славящийся своей лютостью, быстро всех принял, пересчитал и заковал в кандалы и наручи. В Централку пошли пешком. Два часа хода до Бутырок, затем обыск, и восемьдесят питерских новоселов растворились в огромной тюрьме. Москва оказалась кневским жителям ласково. В день прибытия довольствия им не полагалось. Шестерых из этапов, в том числе и лыкова Челубеем, направили во второй корпус. Только что завершился обед. Пахло вкусным, по арестантским понятиям, варевом, ленивые мазурики растекались по камерам, ковыряя в зубах. Посреди этого обжитого и мирного пространства стояли питерцы с узлами и озирались. Подошел субинспектор, морда каменная, у щеткой, глаз ко всему привычный. Глянул в списки, выкликнул из толпы старосту, указал ему новеньких и убежал дальше по делам. Пошли в камеру. Огромный деревянный балаган вмещал до полутысячи узников, расселенных по восьми большим комнатам. Староста угрюмый дядька с нечистым угреватым лицом привел питерцев в одну из них, кивнул в угол, где параша. — Там а, три места. Ляжьте пока подвое. Э, в среду уйдет этап. Расстелитесь получше. Аборигены камеры с любопытством воззрились на пришедших. Новенькие — главное развлечение в тюрьме. Есть над кем поиздеваться. Бритый, как лакей, рыжий, мордатый парень с наглыми глазами крикнул из угла. — Неси сюда, Лазного, по тридцать копеек с башки, черти столичные! Лазным называется взнос от нового арестанта в пользу артели при прописке в исправительной тюрьме. В Пересыльный его брать не полагается. Но ошарашенные толкотней... Зашуганные и голодные люди не посмели возразить и послушно полезли за деньгами. Друг Лыков поманил Рыжего к себе пальцем. Камера сразу затихла. Парень окрысился. — Ты час передон? беледы объелся? Ты мне, чёрт-то, в чемодане не строй! Но Лыков смотрел сурово и звал все пальцем требовательно. Рыжий грузно спрыгнул с нар, подошёл в развалку. «Ну, — Но передай брудастому! Прибыли двое, о которых ему писал рапорт из Питера. Сашка, красный туз. Желают встретиться. И подтолкнул паренька к выходу. Толчок был вроде как шутейный, но крепкий детина вылетел в коридор как пробка, теряя на летушке блеты. повисшей тишине камера любит представление, Алексей подошел к майданщику, сидевшему возле двух помятых чайников, кинул на одеяло новенькую хрустящую трешницу. Пару чая и мандру ситного колбасы и еще госпитального квасу. Мандра еда, провизия. — Госпитального нету? Тогда стань. Принесешь вон туда. И Лыков пошел к Наре Рыжего. Залез ловким прыжком, сбросил вещи прежнего хозяина. Посмотрел с недоумением на соседа слева. И тот молча и быстро ретировался со своим мешком. Освободившееся место занял челубей. Через десять минут лобовцы, свесив ноги, уже употребляли чай с закусками. Алексей подозвал майданщика, дал ему еще рубль и велел принести остальным своим попутчикам пирогов с таком из щековины. Пироги с таком, пироги без начинки. Голодные питерцы оживились, повеселели и начали глядеть уже посмелее. Уверенная наглость Лыкова внушала им надежду на защиту. Пришел рыжий, беспрекословно собрал с пола свои пожитки и доложил, что их ждут. Он же и повел Лыкова с Челубеем к Брудастому Ивану, управлявшему московской пересыльной тюрьмой. Тот встретил их в дальней отхода камере, населенной почти сплошь деловыми. Он действительно под стать кличке, имел двойной подбородок, грузный, но широкий, плечистый, с крепкой костью, что называется поперек себя шире. На лобовцев Брудастый смотрел враждебно. Сашка Красный тоус порядочный арестант, И шесть лет уже Иван, — сообщил он гостям. — Поэтому только с вами и разговариваю. Но склонен вас раскосировать, Потому Спиридон, он и есть Спиридон. Ежели всякая сволочь будет здесь самовольничать, в чужой ряд залезать, то порядка не будет. А вы пришли как большие мазы. Маз — преступный авторитет. Руководитель отдельной банды. В иерархии следует сразу за Иваном. — Рыжака вон выселили, а он мой поддувало и находится, значит, под моей рукою. Ты откуда такой взялся, духовой? Ты хоть знаешь, с кем говоришь? С десятых фартовых обступили их при этих словах со всех сторон, готовые принять непрошенных гостей в кулаки. Челубей застыл в прямой, как солдат, думая, кого же ударить первым, и, понимая при этом обреченно, что они крепко влипли. Эх, перегнул Лыков палку со своей амбицией. А еще никого не бойся. Но Лыков стоял невозмутимый, и смотрел на Ивана с видом совершенно независимым. Словно и не замечал занесенных уже над ними кулаков. «Подумай, — Подумай, брудастый, сказал он спокойно. — Не, что мы с тобой станем из-за какого-то рыжика собачиться. Я же не просто так до ветру зашел. Ты разберись сначала, посмотри на меня внимательно. Ничего не замечаешь? Замечаю. Наглого Спиридона замечаю, которого давно азбуки не учили. Азбука — то, что сейчас означает понятие. Свод правил поведения в уголовной среде. Но это мы сейчас же исправим. Вот отведут тебя в угол десять моих молодцов, накинут на башку азям и почнут битки давать. И что ты, наглый харя, сделаешь? Нечто сразишься со всей моей командой? Пупок не треснет. У Вас тут на Москве недавно первейший батыр был. Коська Сажень звали. Его твои ребята тоже бы в темную повели азбуки учить? Или бы сперва подумали? Коську никто никуда повезти не смел. Не тот был человек. Я уж его хорошо узнавал. Его побить было не можно. Но ты-то босота здесь при чем? Али хочешь себя с ним на одну доску поставить? Нет. На одну доску уже не получится. Когда я виделся с ним в последний раз, Коська сидел на земле и колесо каретное обнимал. Вот так вот. Лыков показал, как именно. И несколько при этом грустил. Несколько секунд Брудастый смотрел на него, не понимая. Потом до него дошло. Он вскочил в сильном волнении быстро обежал вокруг стола. — Так, так, так. Сейчас. А, сначала один... Высокий убил кулаком лошадь — это значит, был ты. Иван ткнул пальцем стоящего до сих пор молча челубе Коська попер на тебя с топором, и пули его не брали. Тут подскочил сбоку второй, на вид совсем простого сложения, и в два тычка Костю и уделал. Это уже был ты. Деловые, плотно стоящие кругом, все разом попятились назад. — Молодец! Умный ты был бы человек, бы не дурак. — Теперь думай дальше. Когда списали мы с Челубеем вашего Анчутку, сделали вроде бы как доброе дело Михаиле Ильичу, господину Мячеву, а он этого не оценил. — Точно! Вас там всем обществом ловили. Нас пытались закончить, а я таких вещей, понимаешь, не люблю. Короче, провинился передо мной Мячев, и нашлись люди, которые ему это разъяснили. Степан Горсткин и... и тот, кто стоит за ним. И тот, кто стоит за ним. С тебя, Брудастый, довольно, что новый московский король на сегодня мой должник. Как думаешь, сильно ты для него дорог? Давай выясним. Махнем твою голову на его должок. Иван молчал. Это еще не конец, Брудастый. Ты ведь управляешь на сегодня Централкой. Здесь есть человек, старосты был в третьем балагане. Пестриков, фамилия. Так его в апреле разжаловали. А он не просто сам себе Пестриков. Он служит у Анисима Петровича Лобова. И ты, сукин кот, об этом знал. Знал ведь. И про этапную цепочку тоже, небось, слыхал. Через нее серьезные люди из Сибири назад возвращаются. А ты это возвращение им отменил. Сбой из-за тебя дурака случился в цепочке. Ничего тебе сердце вещун не подсказывает? У тебя на вышке обстоит неблагополучно. Нас челубей, сюда для этого и прислали — починить то, что ты наломал, и мозги, у кого на бок съехали, поправить. — Ты погоди, не гони так, — заговорил Брудастый с жаром. — Ты не все знаешь. В третьем балагане пустынники аккурат с апреля правят. Там моей власти нет. — Да и первые уже к рукам прибирают, сволочи! Что я мог поделать? Селов не хватает с ними тягаться. Их уже полсотни привалило, а настоящих деловых и трех десятков не наберется. Вот жду. Может, в среду угонит кого по этапу. Совсем зеленые ноги страх потеряли. Мочи нет терпеть. А куда деваться? Лыков упругим шагом прошелся из угла в угол, поводя широкими плечами, потом шлепнул с шумом ладонью об стену. — А давай их сегодня же и побьем. «Не будем ждать никаких этапов. Разгромим их по частям. Они же не в одном месте все пятьдесят спать положатся». «Нет, не в одном», — просветлел лицом Брудастый. «А ведь верно, больше всего пустынников в том самом третьем балагане. Вчерась было тридцать четыре человека, в первом еще человек шестнадцать, может, семнадцать. В нашем совсем нет, тут фартовое место, а в четвертом всего двое. Вот так их и отщучим». Начнем с третьего. К часу ночи собери всех своих потихоньку. Мы с Челубием присоединимся. Меня пусти вперед. Как ворвемся, сразу держите дверь изнутри, чтобы другие пустынники не могли ворваться. Когда покончим с этими, пойдем по балаганам остальных добивать. Они уж к тому времени прятаться от нас разбегутся. Слышь, ребята, главное не дрейфить, бить с умом. Жизни чтоб не лишать, иначе все в карцер пойдем. А поучить надо с душой. Будут помнить баню до новых веников. А то ишу думали, с фартовыми мериться. Деловые весело загудели. Речь Лыкова пришлась им по душе. И план, придуманный у них на глазах, казался осуществимым. А то, что такой богатырь сам вызвался идти в первых рядах, придавало веры в успех. К трем часам ночи битва деловых с пустынниками завершилась. Всё прошло без сучка без задоринки. В третьем балагане, где развернулись основные события, Двадцать три человека с брудастом и питерцами во главе схватились с тридцатью-пятью бродягами. Несмотря на неравенство в силах, все решилось положительно в несколько минут. Тройка бойцов с порога ворвалась во вражеские ряды острым клином. Когда от страшного удара Лыкова бродяжей масс сожженный верзила улетел под нару, будто пущенный из катапульты, его люди смешались и побежали. Их догоняли, валили на пол и добивали без пощады. Некоторые пустынники взялись было за ножи. Двоих фортовых порезали, причем одному пропороли брушину. Но сопротивление было уже сломлено. Кого ловили с жуликом в руках, драли почти до смерти. Покончив с главными силами, деловые пошли в другие булаганы, доводить дело до конца. Бродяг гоняли по всей централке и глупили смертным боем. Причем в этом участвовали шпанка и даже некоторые брусы, обозленные тиранством пустынников. Несколько часов шла загонная охота. Бродяг вытаскивали из дровяных сараев, из-под кухонных котлов, даже из печей. Отыскивали в нужниках и чердачных застряхах балаганов. Двое успели забежать в караулку, но их вынули и оттуда. Несколько зеленых ног покалечили, а одного, показавшего нож, забили таки до смерти. Надзиратели благоразумно явились к шапочному разбору чтобы забрать наиболее пострадавших в заред, а относить на целых для их же пользы, укрыт в карцере. Триумф деловых был полным, а незложенный было Пестриков сделался старшим старостой всей московской пересыльной тюрьмы. Первое попорченное звено этапной цепочки было восстановлено.